Глава двенадцатая. Натан держал мою руку в своей. Наши пальцы переплетались. Я сидела и рассматривала эту картину и не верила в происходящее. Могла ли я еще два месяца назад подумать, что позволю другому мужчине прикоснуться к себе? Что я не буду чувствовать неловкости или смущения от близости ни с Алексом? «Чебеса вы. В дверях появилась молоденькая медсестра, с моей карточкой в руках. Мы тут. Натан быстро встал и подал мне руку. Проходите. Девушка отступила в сторону, пропуская нас в кабинет. Окинув взглядом очередь в коридоре, она плотно закрыла дверь. Верхнюю одежду оставляйте здесь, она махнула в сторону вешалки. И проходите к кушетке. Врач-мужчина средних лет сидел к нам спиной и что-то печатал. Медсестра принялась задавать мне вопросы. «Дата последних месячных?» Я покраснела, как маков в цвет, и еле выдавила из себя ответ. Когда делали первое УЗИ, на этот вопрос уже ответил Натан. Медсестра вскинула бровь и сладко улыбнулась моему мужу. Ее взгляд так и говорил. «Ах, какой мужчина! Кажется, я заскрипела зубами». «Алексей Семенович, вот карта пациентки». Девушка недовольно взглянула в мою сторону и нагло улыбнулась Натану. «Спасибо, Катенька». «Ну что, вы готовы?» Врач развернулся к нам. «Да». Я злилась и от этого улыбалась слишком натянуто. «Тогда ложитесь, оголяйте низ живота и ничего не бойтесь. Сейчас будем смотреть на вашего пуза жителя. Я тихо засмеялась. «Разве медики не должны называть ребенка какими-то более научными и обезличенными словами «плод» или «эмбрион»? Это обращение врача разрядило обстановку. Катенька как-то сразу забылась. Натан присел на стул рядом с другой стороны кушетки, чтобы не мешать врачу, и взял мою руку. Мы оба смотрели на врача, как на фокусника, который сейчас покажет нам свой лучший трюк. «В этот раз будет не так интересно. Срок еще маленький, но все равно такое не забудется. Холодный гель на животе...» не вызывал неприятных ощущений. Я с предвкушением смотрела на монитор. Врач с теплой улыбкой начал диктовать помощницы результаты УЗИ. Размеры плода, состояние плаценты, околоплодной жидкости и много чего другого. Большинство я и не слышала, рассматривая маленького человечка во мне. Он постоянно вертелся по кругу, словно белка в колесе. «Какой непоседливый малыш!» «Если будет так же баловаться, и на следующем УЗИ пол ребенка не узнаем». «Папа, вы уж с ним поговорите об этом на досуге», — шутя закончил мужчина, обращаясь к Натану, который смотрел на монитор, улыбаясь до ушей. «Мы с ним договоримся», — пообещал босс. «Или с ней». «Тут же исправила я его». «Лют, поверь моему чутью». «Точно, с ним». «Верить я отказывалась». И весь вечер мы спорили об этом. Я даже о тумбочке забыла. Вспомнила о ней, лишь когда мы спать легли, и будильник опять заводил Натан. Не сопи так громко. Хочешь, я передвину тумбочку тебе, и будешь сама отвечать за подъем? Нет, мне не нужна чужая. Я свою хочу. А я тебя хочу. В один миг я оказалась в крепких объятиях мужа, губы которого целовали, а руки скользили по спине. «Сладких снов, моя тигрица», — промурлыкал на ухо муж, зарываясь носом в мои волосы. «И это все?» — возмутилась я. «А как же процесс перемирия после ссоры?» «Завтра рано вставать. Если мы опять проспим, то, боюсь, меня ждет хорошая взбучка от одной очень исполнительной и невероятно привлекательной сотрудницы. Спи». Я хотела возмутиться, но сладкий зевок нарушил мои планы. Спать действительно хотелось, а в объятиях Натана было так уютно, тепло и невероятно комфортно. А утром пошел первый снег. Мягкий, пушистый он ложился на дома, дороги, машины, на куртки прохожих. Я пила горячее какао и смотрела в окно. Мужчина в дорогом пальто раздраженно смахивал снежинки. Дворник, улыбаясь, поздравлял всех с первым снегом. а парень с девушкой выгуливали пса, который радостно прыгал и пытался съесть кусочек белого одеяла. Мой тихий смех нарушил тишину кухни и привлек внимание босса к окну. «Хочешь, заведем собаку?» — после нескольких минут наблюдения за игривым и толстопузым псом предложил Натан. «Собаку? Я даже не рассматривала этот вариант. Подожди, мы что, обрастаем семьей?» Эта мысль не вызвала панику. В конце концов, у нас скоро появится малыш. Вряд ли покупка собаки более серьезный шаг. «Ты хочешь?» — поинтересовалась я. Раньше разговора о четвероногом питомце не заходила. Мысль пришла спонтанно. Но, думаю, собака в доме — это отлично. Маленький генератор веселья, проблем и хлопот. Облегченная версия ребенка. Я засмеялась. «Кажется, кто-то собрался тренироваться на щенке». «Это ответственный шаг», — заявила я со всей серьезностью, на которую только была способна. «Обожаю ответственные шаги. С недавних пор просто помешан на них». Последние слова были произнесены в лицо, когда муж притянул меня к себе. «Я, кажется, тоже мое чуть слышное признание утонуло в нашем страстном поцелуе. Сегодня мы на работу, не опоздали». и день шел тихо и размеренно. Я уж закончила с текущей документацией, когда на пороге появилась взволнованная Ирина, которая тащила на буксире бледную Амелию. Темные волосы девушка стянула в тугой пучок, но несколько прядей выбились из него. Огромные серо-голубые глаза были красными от слез, а губы опухли то ли от поцелуев, то ли от того, что Амелия кусала их. Одной рукой Она вцепилась в полы пиджака, сильно сжимая их. Если присмотреться, то на блузке отсутствовало несколько пуговиц. Мне хватило пары секунд, чтобы подметить все детали. Люд, Натану у себя?» «У него тренировка. А что случилось?» «Амелия, на тебе лица нет». Я догадывалась, но не могла поверить, что подобное может произойти у нас в школе. «Все живы?» Может, скорую вызвать? Если Амелия тут, то что произошло с тем гадом, что тронул ее? Может, Ира его разорвала на части? Или сама Амелия использовала свою силу? От предположений меня начало потряхивать, и все съеденное за день собралось комом, грозя мне скоростным полетом в дамскую комнату. Как не вовремя этот токсикоз? Так, мне еще не хватало твоих нервов. Успокойся, мать. «Все живы. Кое-кто немного в неликвидном состоянии, но, может, теперь этот Казанова угомонится». Мне стало ясно, что речь идет о нашем учителе, покорителе женских сердец Антоне Валерьевича. Но что с ним сейчас? Что значит неликвидное состояние? Ира расторапала ему лицо или оторвала руку? «Ир, я ничего не понимаю. Амелия? Воды, чая, успокоительного?» «Последнее», — уверенно ответила девушка, чем заставила нас с Ирой удивленно переглянуться. Вместо кружки я взяла рюмку, накапала туда нотты и подала его Амелии. На секунду замешкавшись, достала еще одну тару и отсчитала и себе капель. «Плесни мне», — попросила Ира. В третий раз я справилась быстрее. Отсалютовав друг другу рюмками, мы, не чокаясь, выпили. «Не понимаю, что на него нашло. Он ведь никогда не позволял себе подобного». Амелия хмурилась и задумчиво смотрела перед собой. «Не смей его оправдывать», — возмутилась Ира. «Сейчас дождемся Натана, и вот увидишь, он его быстро из школы уберет. Только представь, что было бы, если бы он полез к старшекласснице». Мы втроем переглянулись, на миг представив подобное развитие событий. Ира. разозлилась еще сильнее, Амелия стала бледнее, и ее пальцы буквально вцепились в рюмку, а меня затошнило. «Ты права, я просто не понимаю, как такое могло произойти. Он зашел ко мне, хотел извиниться, даже начал свой монолог и был спокоен, обходителен, а затем, как помутнение, я закончила заполнять журнал, глянула в его сторону, и Антон как обезумел. Подожди». «Ты сказала, он вел себя нормально, пока вы не встретились взглядами?» Ира враз успокоилась. В ее голосе больше не было злости. Девушка как-то разом подобралась и о чем-то сосредоточенно размышляла. «Да, наверное, да. Дьявол! Нужно его найти!» Хлопнув ладонями по ногам, она прыжком поднялась с дивана. «Что? Зачем? Ира, я не уверена, что смогу». «Нет, вы вдвоем останетесь здесь, а я...» Люду прервал звук открывающейся двери и нежданный посетитель. «Люд, я принес...» «О, простите, помешал?» Мужчина остановился посреди приемной с несколькими листами в руках и внимательно оценил картину. Три девицы с рюмками на диване. «Нет, нет, Илья, ты очень вовремя». Я подлетела к оборотню, и вцепилась в него мертвой хваткой. «Ире нужна твоя помощь». «Вот еще чего. Я и сама справлюсь». «Ир, я вся изведусь, прошу тебя. Если ты пойдешь с Ильей, я не стану волноваться». «Боишься Арсен?» приревнует. Мужчина лукаво усмехнулся, ловко беря подругу на слабо. «С чего бы вдруг? Он мне никто. Свежо предание. Помнится, ты мне это уже как-то говорила». В его голосе Слышались упрек и грусть, хоть Илья и продолжал улыбаться. Щеки подруги вспыхнули, и она тут же перевела внимание на текущую проблему. «Пошли. Если я права, то нашего Антона Валерьевича крупно подставили. Они ушли, а мы с Амелией так и остались сидеть на диване. Дать тебе блузку. У меня лежит сменная на всякий случай». «Буду тебе очень признательна». Девушка улыбнулась краешком губ. Необходимое быстро нашлось. Вешалок в шкафу было не так уж и много. «Вот, возьми». Я протянула блузку Амелии вместе с тремпелем. «Можешь переодеться у Натана Олеговича в кабинете?» «Спасибо». Девушка тихо прикрыла за собой дверь, оставляя меня наедине с тяжелыми мыслями. Я была уверена, что Ирина не ошиблась. Права Амелия. Антон не такой человек, чтобы набрасываться на женщин. Кто-то явно воздействовал на мужчину. Только кто? Чтобы узнать это, нужно понять, кому было выгодно подставлять учителя. Вооружившись ручкой и листиком, я принялась составлять список подозреваемых. Заголовком ему стал лишь один вопрос. Кто желал увольнения Антона? Самым логичным был бы ответ «обиженный ученик». Дети в подростковом возрасте очень ранимы. Антон вполне мог неудачно пошутить над кем-то или поставить плохую оценку. Первый кандидат был обтекаемым и обезличенным, но, на мой взгляд, самым вероятным. Далее шел мистер Икс, которого знаменитый Лавелас обошел на любовном фронте. Почему бы не убрать соперника подальше с глаз милой сердцу дамы? Этот вариант мне не особо нравился, ведь взрослые люди так вопросы не решают». и не опускаются до подлости, что, простительно, ребенку недопустимо для преподавателя. «Что делаешь?» Я так увлеклась расследованием, что не заметила возвращения Амелии. Теперь девушка выглядела опрятно. Моя белоснежная блузка отлично подошла под ее строгий синий костюм. Да и лицо уже не такое бледное. То ли успокоительное подействовало, то ли одежда помогла. «Думаю...» кто подставил нашего Казанову. Я не его поклонница, но все же думаю, ты права. Подобное поведение для него не характерно. Допишу в список Ангелину. Это учительница начальных классов? Но почему? Я даже отъехала от стола на кресле, чтобы удобнее было разговаривать. Ревность и глупость. Амелия немногословна, однако. Ревность? Если она любит Антона... то зачем его подставлять? Чтобы он бросил невесту и лишился работы, словно маленькой разъяснила она мне. «Стой! У Казановы есть невеста? Кто это несчастная?» «Я?» «Ничего не понимаю. Пока я купалась в своем счастье, в школе, оказывается, все кипело. Все началось на первом звонке, вернее, после него». Ангелина буквально не сводила глаз с Антона. А я имела глупость посмеяться над ней, предсказывая его поспешную свадьбу с ней. Видно, он слишком близко к сердцу принял мой комментарий. Или, быть может, и сам заметил боевой настрой девушки. Уже не важно. Главное, что когда она решилась действовать, Антон прикрыл со мной, как живым щитом, объявив перед всем коллективом о нашей помолвке. «Я так понимаю». «Ее не было». «Безусловно. Ты ведь знаешь меня. Такие мужчины, как Антон Валерьевич, не в моем вкусе». «Если быть откровенной, то я вообще не знаю, какой тип мужчин нравится девушке». Помнится, в школе она сторонилась парней, если не считать Стаса Арсеньева. Тихий, почти неприметный паренек, который постоянно что-то рисовал на любом листке, который попадался ему на глаза. Правда, «Не замечала я между ними романтики, скорее, дружеское партнерство». «Неприятно слышать, но я переживу». В приемную зашел виновник всех бед, а за ним Ирина с Ильей. Амелия попятилась к дивану. Антон же, видя такую реакцию, остановился и оглянулся на ребят, ища их поддержки. «Так, он не виноват, Амелия». Ира вышла вперед и встала между ними. я проверила все следы корца на лицо так что ты была права в своих предположениях я ахнула достать этот порошок не так уж легко он жутко дорогой и продают его лишь по рецепту врача ученику вдвойне тяжелее его раздобыть только если в его окружении есть психически больной оборотень или маг ты догадалась Антон просиял, как ясное солнышко. Амелия в его глазах была героиней или богиней. Лишь засомневалась в твоей вменяемости. Хмуро заметила девушка, но перестала сжимать пальцами пиджак, стягивая его. «Спасибо и извини, я бы никогда не поступил так», — горячо заверил мужчина. «Знаю и не злюсь». Амелия выдавила из себя улыбку, но когда Антон шагнул к ней, Попятилась снова. «Прости, это все страх и шок. Пройдет», — начала оправдываться девушка. «Мэл, я так виноват перед тобой. Я правда не сержусь». Мы с Ирой переглянулись. Расшаркивания этих двоих друг перед другом выглядели очень милыми и занимательными. Похоже, что-то между ними все же происходит. Не удивлюсь, если они сами еще этого не поняли». «Натан скоро придет. Думаю, мальчики справятся без нас, а вас, дамы, я приглашаю успокоить нервы в ближайшем кафе». Ира, как обычно, проявила инициативу. Ее принцип «брать быка за рога» работал всегда, когда дело касалось других. В собственной личной жизни девушка была не столь напористой. Она осторожничала и ждала шагов от мужчины. Арсен это уже понял и действовал. Илье же были необходимы от нее какие-то сигналы. «Вы идите, а я дождусь Натана Олеговича, наверное. Мне нужно было отдать ему документы, и я была не уверена, что боссу понравится то, что я ушла, не посоветовавшись с ним. Вдруг какие-то срочные дела, или у него что-то запланировано, а меня нет на работе». «Люд, не выдумывай, пошли». «Ладно, встречаемся через пять минут». За это время нужно успеть забросить в кабинет директора документы на подпись, выключить компьютер и написать смс к мужу. Натан все-таки застал меня на рабочем месте, мы не разминулись. Как надумаете уходить из Джезвы, позвонишь. Я тебя заберу и поедем домой. Домой? А как же? Все дома. Хорошо? Натан заглянул мне в глаза, а затем нежно поцеловал в макушку. Беги. пока я не передумал и не утащил тебя в свою берлогу, — шепнул он мне.